Могут толпиться вблизи приемной королевы и в любое время застать ее проходящей мимо, пялиться на нее, словно они приближенные или члены семьи. Большой зал, комнаты королевы, часовня — все открыто любому, у кого есть приличная шляпа и плащ, и кто может сойти за джентльмена. Дамы вольны ходить, куда вздумаются, лица их открыты каждому взору. Поначалу я думала, что это признак свободы, и очень этому радовалась, но потом поняла, что хотя англичанки не прячут лиц, таких вольностей, что позволяются мужчинам, они разрешить себе не могут, им положено хранить молчание и подчиняться. Теперь, когда леди Маргарет вернулась и заняла свои комнаты этажом ниже меня, замок, кажется, перешел в руки женщин. Вечера в большом зале стали менее воинственными, даже вкус блюд изменился. Трубадуры принялись петь больше о любви, чем о битвах. Французская речь вытесняет валийскую. Наши комнаты расположены так, что целый день мы ходим вверх-вниз по лестнице, чтобы повидаться. Когда Артур и сэр Ричард охотятся, замок больше не кажется необжитым. — ведь его хозяйка дома. В отсутствие мужчин это не пустынное место, где все томится в ожидании их возвращения. Нет, это теплый, уютный дом, деятельно занятый своей жизнью. Не так не старшей подруги. Мария де Салинос — моя ровесница и так же глупа, как я. Она подружка, а не наставница, — Донье Эльвири, которую моя матушка назначила занять свое место, на мой взгляд, не достает сердечного тепла, хотя я пыталась полюбить ее. Она строга со мной, ревниво борется за свое на меня влияние, чистолюбиво стремится распоряжаться всем при дворе. Они с мужем моим дворецким не прочь были бы командовать и мной тоже». Я усомнилась в ее рассудительности с того первого вечера в Догмерсфилде, когда она не распознала в Короле Короля. Да и сейчас она норовит остеречь меня от излишнего сближения с Артуром, как будто это грех — любить мужа, как будто я могу перед ним устоять. Она хочет устроить здесь, в Англии, маленькую Испанию, хочет, чтобы я оставалась инфантой. Но я твердо знаю, что моя задача — стать в Англии англичанкой. Дунья Эльвира не хочет совершенствоваться в английском. Притворяется, что не понимает по-французски, когда на нем говорят с английским акцентом. Валицев третируют с полным презрением, словно они сущие варвары. Сказать по чести, порой она ведет себя... с каким-то беспримерным величием. Гордости в ней больше, чем даже в моей матушке. Не могу ею не восхищаться, но любить, признаться, тоже не могу. Леди Маргарет, которую воспитывали как племянницу короля, говорит по-латыни так же бегло, как я. Мы болтаем по-французски, она учит меня английскому, и когда мы спотыкаемся на слове, которого нет в языках, Известных нам обеим устраиваем мимические представления, порой уморительные. Она просто рыдала от смеха, когда я пыталась изобразить не сварение желудка, а когда она взялась показывать мне, как по формальному протоколу строится английская полевая охота, задействовав в этом всех придворных дам и их служанок, сбежалась охрана, решив, что на нас совершено нападение». Каталина решила, что с леди Маргарет она может поговорить о своем будущем и о свекре, в присутствии которого всегда чувствовала себя неловко. «Король был не в духе, когда мы уезжали», — сказала она, из-за приданного. «В самом деле?» — отозвалась Маргарет. «Да, мы сидели у окна, ожидая мужчин с охоты. Погода стояла самая проморзглая, выходить не хотелось». Маргарет сочла за лучшее ставить без ответа болезненный вопрос касательно приданного Каталины. Она уже слышала от своего мужа, что испанский король преуспел в искусстве двурушничества. Скрытный и коварный, умело использовавший ошибки и слабости противников, Фердинанд заслужил высочайшую похвалу Макеавелли.